Глава пятая. Американские эсминцы и вестинские базы. Пятнадцатого мая тысяча девятьсот сорокового года в первой телеграмме, направленной президенту после того, как я стал премьер-министром, я просил его одолжить нам сорок-пятьдесят старых эсминцев для того, чтобы заполнить брешь между тем, что мы имеем в наличии в настоящее время, и новым крупным строительством, предпринятым нами в самом начале войны. К этому времени в будущем году мы будем иметь их в большом количестве, но до этого, если Италия выступит против нас, имея еще сто подводных лодок, наше напряжение может дойти до предела. Я вновь возвратился к этому вопросу в моей телеграмме от 11 июня после того, как Италия объявила нам войну. Ничто не будет для нас столь важно, как иметь 30-40 старых эсминцев, которые вы уже переконструировали. Мы сможем быстро оснастить их нашими локаторами. Следующие шесть месяцев будут иметь для нас жизненно важное значение. В конце июля, когда мы остались в одиночестве и были уже втянуты в роковую воздушную битву с перспективой неизбежного вторжения, я возобновил свою просьбу. По мере развития этой дискуссии становилось очевидным, что посланные мною в июне телеграммы, в которых подробно излагались возможные тяжелые последствия для Соединенных Штатов в результате успешного вторжения на британские острова и их завоевания, сыграли немаловажную роль в высших американских кругах. Вашингтон потребовал от нас заверения в том, что английский флот ни при каких обстоятельствах не будет передан немцам. Мы были готовы дать это обязательство в самой торжественной форме. Нам это ничего не стоило, поскольку мы были готовы умереть. В тот период мы имели в Вашингтоне исключительно одаренного и влиятельного посла. Я знал Филиппа Кера, который теперь стал маркизом Лотианом, еще во времена Ллойд-Джорджа в 1919 году и ранее. И мы часто и сильно расходились в возглядах в период от Версаля до Мюнхена и позже. По мере того, как напряжение развертывавшихся событий нарастало, Латиан не только обнаружил самое широкое понимание положения, но и умел глубоко проникать в суть дела. Он много размышлял о серьезном значении посланий, отправленных мной в период падения Франции президенту, о возможной судьбе английского флота в случае вторжения в Англию и ее завоеваниях. Он вращался среди руководителей в Вашингтоне, которые не только были глубоко встревожены вселю симпатией Канги и ее делу, но, естественно, еще в большей степени опасались за жизнь и судьбу Соединенных Штатов. Латианов встревожили последние слова моей речи в палате общин 4 июня, когда я заявил. Мы никогда не сдадимся, и даже если, хотя я не верю в это ни одной минуты, наш остров или значительная его часть будет захвачена, а население будет умирать от голода, наша заокеанская империя, вооруженная и обороняемая английским флотом, продолжит борьбу до тех пор, пока в час, предназначенный Богом, новый свет со всей своей силой и мощью не выступит для спасения и освобождения старого света. Он полагал, что эти слова должны были ободрить тех, кто уверил, что если бы даже Великобритания погибла, ее флот все же сумел бы пересечь Атлантический океан и добраться до них. Читателю известно, что за кулисами я разговаривал другим языком. Я объяснил свою точку зрения в тот период министру иностранных дел и послу. Премьер-министра лорду Латиану 9 июня 1940 года. Последние слова моей речи были адресованы, конечно, в первую очередь Германии и Италии, которым в данный момент противна уже одна мысль о войне между континентами, и при том войне длительной. Кроме того, я имел в виду также и доминионы, апекунами которых мы являемся. Тем не менее, я всегда учитывал и то, что вы всегда имеете в виду, и не раз упоминал об этом в различных телеграммах президенту, а также Маккензи Кингу. Примечание. Премьер-министр Канады.、И、если бы и Великобритания пала в результате вторжения, то прогерманское правительство могло бы добиться от Германии гораздо более легких условий, выдав ей флот, что превратило бы Германию и Японию в хозяев Нового Света. Столь подлое действие никогда не было бы совершено нынешними советниками Его Величества. Но если бы было сформировано какое-либо квислинговское правительство, оно именно так бы поступило, и, пожалуй, оно не могло бы поступить иначе. Президент должен ясно осознавать это. Вы должны говорить с ним в этом духе и таким образом рассеять беззаботное предположение Соединенных Штатов, что они сумеют в результате проводимой ими политики подобрать обломки британской империи. Наоборот, они подвергаются страшному риску, что их могущество на море будет полностью сломлено. Более того, нацисты, безусловно, потребуют островов и морских баз, чтобы держать в страхе Соединенные Штаты. И если мы погибнем, то у Гитлера будут все шансы завоевать мир. Надеюсь, что все вышеизложенное окажет помощь в ваших переговорах. Прошел почти целый месяц, прежде чем выявились результаты. Затем прибыла обнадеживающая телеграмма от посла. Он сообщил 5-6 июля, что осведомленное общественное мнение в США стало наконец сознавать грозящую опасность полной потери английского флота, если бы ход войны повернулся против нас, и если бы США продолжали сохранять нейтралитет. Однако было бы чрезвычайно трудно убедить американское общественное мнение согласиться на передачу нам американских эсминцев. Если оно не будет уверено в том, что в случае вступления США в войну английский флот или та его часть, которая к тому времени еще сохранится, пересечет после разгрома Великобритании Атлантический океан, в Вашингтоне состоялся ряд подробных и тревожных консультаций, и в первую неделю августа мы получили через лорда Латиана предложение о передаче нам пятидесяти старых, но реконструированных американских эсминцев. находившихся в военно-морских доках на восточном побережье, в обмен на ряд баз на Вест-Индских островах, а также на Бермудских островах. Конечно, не могло быть никакого сравнения между внутренней ценностью этих устаревших и малоэффективных кораблей с одной стороны и громадной постоянной стратегической безопасностью, предоставляемой Соединенным Штатам в форме этих островных баз с другой. Однако угрожающие нам вторжения и значение фактора численности в проливах делали нашу потребность неотложной. Более того, стратегическая ценность этих островов имела значение лишь в случае действий против Соединенных Штатов. В прежние времена они могли представлять собой промежуточные этапы для нападения на Америку из Европы или Англии. В настоящее время, учитывая появление авиации, Для безопасности американцев было еще важнее, чтобы эти острова находились в дружественных или в их собственных руках. Но дружественные руки могли утратить силы в результате судорожной битвы, начинавшейся ныне за Англию. В вере, как и всегда, в то, что существование Англии связано с существованием Соединенных Штатов, я и мои коллеги считали, что нахождение этих баз в руках американцев было бы явным преимуществом. Поэтому я не рассматривал этот вопрос с узкой английской точки зрения. Была еще одна более весткая побудительная причина, неожиданная наша нужда в эсминцах или потребность американцев в базах. Передача Великобритании пятидесяти американских военных кораблей была явно нейтральным шагом со стороны Соединенных Штатов. С точки зрения всех исторических понятий это могло служить для германского правительства оправданием для того, чтобы объявить войну с США. Президент считал, что не было опасности, а я полагал, что не было надежды так просто разрешить столь многочисленные трудности. Интересы и образ действий Гилькера побуждали его разбивать своих противников одного за другим. Он меньше всего стремился ввязаться в войну с Соединенными Штатами до того, как покончить с Англией. Тем не менее, передача эсминцев Англии в августе 1940 года явилась событием, которое, безусловно, приблизило Соединенные Штаты к нам и к войне. Этот шаг явился одним из первых в длинной цепи все менее и менее нейтральных действий в Атлантическом океане, оказавших нам исключительную услугу. Этот шаг свидетельствовал о переходе Соединенных Штатов из положения нейтральной к положению невоюющей стороны. Хотя Гитлер не мог позволить себе обижаться на подобную тактику, весь мир, как мы увидим ниже, понял значение этого события. По всем этим причинам военные кабинеты и парламент одобрили политику предоставления в аренду баз для того, чтобы получить эсминцы при условии, что мы сможем убедить власти Вест-Инских островов пойти на такую серьезную жертву и беспокойство в их жизни ради империи. 6 августа Латиан телеграфировал, что президент хочет получить срочный ответ относительно будущей судьбы нашего флота. Он хотел получить заверение в том, что в случае разгрома Великобритании английский флот не капитулирует и не будет потоплен, а будет продолжать борьбу за империю за океаном. Утверждалось, что этот довод окажет наибольшее влияние на Конгресс при обсуждении вопроса об эсминцах. По его мнению, перспективы проведения закона о передаче эсминцев постепенно улучшались. Президенту я послал следующую телеграмму. 15 августа 1940 года. Мне нет необходимости говорить вам о том, насколько я благодарен за ваши неутомимые усилия, направленные на казание нам всевозможной помощи. Я уверен в том, что вы пошлете нам все, что в ваших силах. Ибо вы хорошо знаете, что цена каждого ясминца, который вы можете уделить нам, может быть определена лишь в рубинах. Но нам нужны также торпедные катера, о которых вы и упоминали, и столько летающих лодок и винтовок, сколько вы можете уделить нам. Около миллиона наших солдат ожидают винтовок. Моральная ценность такой новой помощи со стороны вашего правительства и народа. В этот критический момент будет очень большой и будет ощущаться повсюду. Мы можем пойти вам на встречу по обоим пунктам, которые вы считаете необходимыми для оказания вам поддержки в Конгрессе и перед другими заинтересованными кругами. Но я уверен, что вы не поймете меня привратно, если я заявлю, что наша готовность поступить таким образом должна быть обусловлена нашей уверенностью в отсутствии каких бы то ни было задержек. передачи нам судов и летающих лодок. Что касается нашего заверения относительно судьбы английского флота, то я, конечно, готов повторить вам то, что я заявил в парламенте 4 июня. Мы намерены бороться здесь до конца, и никто из нас никогда не купит мира ценой капитуляции или путем потопления нашего флота. Что касается военно-морских и военно-воздушных баз, то я вполне согласен с вашими предположениями о сдаче их в аренду на девяносто девять лет, что является для нас гораздо более легким делом, нежели метод покупки. Еще раз, господин президент, разрешите мне поблагодарить вас за вашу помощь и ободрение, которые для нас имеют столь большое значение. Латиан щел этот ответ превосходным и заявил, что теперь имеется реальная возможность, что президент будет в состоянии предоставить пятьдесят эсминцев без законодательства. В этом еще не было уверенности, но он полагал, что мы должны без проведения послать несколько команд английских эсминцев в Галифакс и на Бермудские острова. Если бы американские сменцы были предоставлены, а английский команд для их переброски через Атлантику на готове не оказалось, то это произвело бы наихудшие впечатления в Америке. Более того, тот факт, что нашей команды уже ожидают на месте, подчеркивал бы для Конгресса неотложность дела. На своей пресс-конференции 16 августа президент сделал следующее заявление. Правительство Соединенных Штатов ведет переговоры с правительством Британской империи о приобретении военно-морских и военно-воздушных баз для обороны Западного полушария и особенно Панамского канала. Правительство Соединенных Штатов ведет переговоры с канадским правительством относительно обороны Западного полушария. Согласно сообщениям печати, президент заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Великобритании что-либо взамен, но он не знает, что именно. Он неоднократно подчеркивал, что переговоры о военно-воздушных базах ни в какой мере не связаны с вопросом об эсминцах. Эсминцы, сказал он, не имеют отношения к проектируемым соглашениям. Президент, которому всегда приходилось считаться с Конгрессом и с военно-морскими властями Соединенных Штатов, был, конечно, вынужден во все большей степени представлять эту сделку своим соотечественникам как чрезвычайно выгодное дело, дающее Соединенным Штатам в эти грозные времена огромную степень безопасности взамен нескольких флотилий устаревших эсминцев. Это было совершенно верно, но такое заявление отнюдь не устраивало меня. Мысль о сдаче в аренду какой-либо части этих исторических территорий возбудила большое волнение среди членов парламента и в правительстве. И если бы весь этот вопрос был представлен англичанам как простая распродажа британских владений в обмен на пятьдесят эсминцев, то это безусловно встретило бы сильнейшую оппозицию.、Но、вот почему я старался объяснить эту сделку самыми высокими побуждениями, на что я имел полное право. поскольку она по сути выражала и поддерживала прочные общие интересы стран английского языка. Согласие президента двадцатого августа я рассказал об этом в парламенте. Бывший военный моряк президенту двадцать второго августа тысяча девятьсот сорокового года. Я весьма благодарен вам за все, что вы делаете для нас. Я не намеревался заключить с вами какой-либо контракт, соглашение или сделку, связанную с продажей. Дело заключается в том, что наш кабинет вынес решение предложить вам военно-морские и военно-воздушные базы у Атлантического побережья совершенно независимо от вопроса об эсминцах или какой-либо другой помощи. С нашей точки зрения мы являемся двумя друзьями, помогающими друг другу в минуту опасности всем, чем они могут. Вот почему мы хотим предоставить вам вышеуказанные возможности, не требуя ничего взамен. И если бы даже вы сочли завтра невозможным для себя передать нам эсминцы и прочее, то наше предложение все же сохранит свою силу, ибо мы рассматриваем его как сделанное в общих интересах. В то же время мы полностью доверяем вашему суждению и чувствам народа Соединенных Штатов в отношении оказания нам помощи вооружением и так далее в меру ваших сил и возможностей. Мы несем значительные потери в торговых судах на северо-западных подступах, которые являются сейчас нашей единственной линией регулярных коммуникаций, связывающих нас с океанами. И ваши пятьдесят эсминцев, если бы они немедленно прибыли, явились бы для нас драгоценной помощью. После этого Латиан телеграфировал, что конституционные условия делают для президента совершенно невозможным передачу эсминцев в качестве великодушного подарка. Они могут быть даны лишь в обмен на что-либо. В соответствии с существующим законодательством ни начальник штаба, ни комиссия по установлению тактических свойств кораблей Военно-морского флота не могут удостовериться, что корабли не являются существенно необходимыми для национальной обороны, а без этого передачи их может быть законно лишь в обмен на что-либо определенное, что по мнению комиссии морского штаба усилит безопасность Соединенных Штатов. Премьер-министр генералу Исмею 27 августа 1940 года. Отчет лорда Летиана о просьбе президента Рузвельта следуй теперь написать в первом листе в случае, если от нас потребуется публичная декларация. Представьте мне проект в этом духе с тем, чтобы я смог продиктовать телеграмму. Проект должен быть у меня сегодня утром. 27 августа 1940 года. Правительство Его Величества делает президенту Соединенных Штатов следующее предложение: руководствуясь чувствами дружбы и доброй воли, мы готовы немедленно встретиться с вашими представителями для того, чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении в аренду сроком на девяносто девять лет территории для создания на них военно-морских и военно-воздушных баз в следующих пунктах: Ньюфаундленд, Бермудские острова, Багамские острова, Ямайка и другие. Детали должны быть урегулированы позже. В то же самое время я предложил для опубликования ниже следующий текст телеграммы, которую президент мог бы направить мне для того, чтобы добиться желательного ему заверения. Согласно имеющимся сообщениям, премьер-министр Великобритании заявил 4 июня 1940 года в парламенте, что если бы в ходе нынешней войны, в которой участвуют Великобритания и английские колонии, Воды, омывающие британские острова, больше уже нельзя было бы оборонять английскими военными кораблями. Английский флот ни в коем случае не был бы несдан, не потоплен, а был бы направлен за океан для защиты других частей империи. Правительство Соединенных Штатов в настоящем почтительнейшее запрашивает о том, является ли выше приведенное заявление твердой политической линией английского правительства. Президент согласился с этим текстом, и я направил ему приводимый ниже согласованный заранее ответ. Вы спрашиваете меня, господин президент, является ли твердой политической линии правительства Его Величества мое заявление в парламенте от четвертого июня 1940 года относительно того, что Великобритания никогда не выдаст и не потопит свой флот. Это безусловно так. Таким образом, все было благоприятно разрешено. И 5 сентября я в сдержанных выражениях уведомил палату общины об этом и получил ее согласие, а по существу и общую поддержку. Так мы получили 50 американских эсмитцев. Мы предоставили Соединенным Штатам в аренду на 99 лет военно-воздушные и военно-морские базы в Вест-Индии и на Нью-Фаундленде. И, наконец, я повторил свое заявление в форме заверения президенту. Что английский флот не будет потоплен и не будет выдан. Все это я рассматривал как параллельные шаги, жесты доброй воли, осуществленные с учетом их достоинства, а не как сделку коммерческого характера. Президент считал более приемлемым представить их Конгрессу как нечто целое. Никто из нас не противоречил друг другу, и обе страны были удовлетворены. Последствия этого для Европы оказались огромными.